Когда дирижабль приблизился, марсиане бросились на него из окон и при помощи своих длинных копий ослабили удар столкновения. Затем они выкинули большие крюки, с помощью которых корабль был притянут толпившимися внизу воинами. Укрепив дирижабль, марсиане тучей накинулись на него и обыскали его с носа до кормы. Я видел, как они осматривали убитых, ища, очевидно, в них признаки жизни. Вскоре появилась группа воинов, волоча за собой маленькую фигурку. Она казалась вдвое меньше зеленых марсиан, и я смог разобрать из моего окна, что она ходила прямо на двух ногах. Это было, по-видимому, новое, мне еще неизвестное марсианское племя. Оставив пленника под охраной, воины принялись основательно опустошать корабль. Времени на это понадобилось немало. Богатая добыча грузилась на несколько больших телег. Там было оружие и снаряды, шелка, меха и драгоценные камни, съестные припасы и много бочонков с водой. Это была первая вода, которую я видел со времени моего пребывания на Марсе. Покончив с этой работой, воины, встав в ряд, уцепились за канаты и потащили корабль далеко в долину. Несколько воинов вскочили на борт дирижабля и, насколько я мог видеть, лили что-то из больших бутылей на трупы убитых на палубы и машины. Затем они торопливо спустились по веревкам на площадь. Последний воин на минуту задержался кинул что-то на палубу и с минуту ожидал результата своих действий. Вспыхнуло небольшое пламя. Тогда он быстро перекинулся за борт. Едва он спрыгнул, как все канаты были отпущены, и огромный военный корабль, освобожденный от груза и объятый пожирающим пламенем, величественно поднялся на воздух. Медленно понесся дирижабль к юго-востоку, подымаясь все выше и выше по мере того, как огонь пожирал деревянные части и уменьшал его вес. Забравшись на крышу дома, я долго следил за ним, пока он не исчез наконец в туманной дали. Вид этого огромного погребального костра, парящего без руля и без ветрил, в пустынях марсианского неба возбуждал во мне чувство благоговейного ужаса и почтения. Страшная картина смерти и разрушения давала краткую, но сильную характеристику свирепой расы, жестокие руки которые было угодно судьбе забросить меня. Я печально спустился на улицу. Мне казалось, что я был свидетелем поражения и уничтожения родственного мне племени. Почему-то я не верил, что это могли быть такие же существа, как наши «Зеленые воины». Как немаловероятна была эта мысль, я никак не мог от нее отвязаться. В тайниках моей души я чувствовал странное стремление и сочувствие к этим неизвестным врагам зеленых чудовищ. Я надеялся, что воздушный флот вернется для сведения счетов с кочевниками, так безжалостно и грубо атаковавшими его. За мной по пятам, по своему обычаю, следовал мой десятинок Вула. Как только я вышел на улицу, ко мне подбежала Сола. Она, видимо, давно уже меня разыскивала. Наше путешествие было отложено на день. В действительности мы в путь только через неделю. Боялись нападения воздушного флота в дороге. Лоркас Птомел был слишком опытным старым вождем, чтобы дать застигнуть себя на открытой равнине с целым обозом телег и детей. а потому мы остались в мертвом городе, пока не прошла возможность опасности. Но я забегаю вперед. Когда мы с Солой вышли на площадь, я увидел нечто, наполнившее все мое существо сложными чувствами надежды, страха, ликования и печали. Однако чувства облегчения и счастья преобладали. Я увидел пленника с воздушного корабля, которого зеленые марсианки грубо волокли в ближайшее здание. Это была стройная девичья фигура, в мельчайших подробностях сходная с женщинами земли. Она сперва меня не заметила, но в дверях обернулась, и глаза ее встретились с моими. Ее овальное лицо с блестящими большими глазами, было прекрасно. Тонкие черты его были восхитительны. Ее головка увенчивалась массой из сине-черных волос, легко перевитых в странную, но красивую прическу. Кожа ее была слегка медно-красного цвета, на котором красиво выделялся густой румянец щек и яркие туши. тонко очерченные губы. Так же, как и на сопровождавших ее марсианках, на ней не было ничего, кроме богатых украшений. Но никакой наряд не мог бы лучше оттенить совершенство ее форм. Ее взгляд скользнул по мне, и глаза ее раскрылись от узымления. Она сделала мне быстрый знак рукой, которого я не понял. С минуту смотрели мы друг на друга. Затем выражение надежды, осветившей ее черты, сменилось выражением горького разочарования и презрения. Я ответил на ее знак. И хотя я не был знаком с обычаями марсиан, я понимал, что она обратилась ко мне, моля о защите. И ее зов остался без ответа. Через минуту она скрылась из вида в глубине покинутого здания.